Глава четырнадцатая «Выгляни наружу!» — произнес Жень Ци. Он крепко сжал руку Цядзя, а затем отпустил. Цядзя посмотрела в окно. Хотя было еще темно, она увидела силуэты по меньшей мере десятки людей, собравшихся под окнами дома. «Надень куртку и пойдем вниз». Жень Ци взял костыль, открыл дверь и принялся спускаться по узкой лестнице. Цяньзя чувствовала твердый пол под собой, разреженный воздух тибетского Нагорья, тягу к жизни в каждой своей клетке и бодрый ток крови в жилах. Куда подевалась вода? Неведомое существо тоже исчезло вместе с нею. Видел ли все это Жень Ци? Теперь что-то происходило снаружи, в мире, где существовали воздух и земля, где водная стихия имела границы что бы ни происходило на улице это было очень важно пришли даже разбуженные соседи может вернулась жена женьцы он очень быстро присоединился к толпе это была бы восхитительная новость которой можно порадоваться но все тело тсядзя ныло так словно у нее порвались сухожилия бедняжка не могла представить как она пожимает руку жены Жень Ци и поздравляет его самого с долгожданной встречей. Она снова легла и положила руку на лоб, ожидая, пока ночь улетучится из головы. Но люди пошли вверх по лестнице, она услышала топот ног по ступеням. Жень Ци ткнул костылем в дверь. — Вы снова заснули? — ворвался в комнату его хриплый голос. — Что случилось? — спросила Цядзя. Она не двигалась с места и молча ждала, когда Жень Ци объявит о возвращении своей любимой, которую стоило стольких трудов отыскать. Она ждала слов извинений в том, что он не может больше сопровождать ее в поисках рыбы-человека, что он желает ей удачи во всех начинаниях, намерен учиться у прошлого и жить дальше благодаря судьбу за все. Но вместо этого Жень Ци произнес «Старика нет». Цядзя повернула к нему голову. «Вставайте!» Жень Цы порылся в сумке Цядзя и бросил ей куртку. «Скорее!» Цядзя не поняла, что он хочет сказать. Она никак не могла взять в толк, говорит он о деде или о каком-то еще, а также имеет в виду, что человек, о котором идет речь, минувший ночью пропал или скоропостижно скончался. Встать с кровати ее побудило то, что жена женьцы на данный момент не нашлась женьцы ожидавший у двери нетерпеливо смотрел в комнату где дед обыкновенно спал вместе с детьми остальные стояли неподалеку шумно обсуждая что то по тибетски Цядзя присоединилась к женьце и они вдвоем прошли мимо гостиной в коридор на другой стороне дома ти с заметил их первым может мы разговариваем слишком громко спросил ти с и смущенно посмотрел на жень цы это мой друг жень цы объяснил отсядзя он приехал вчера поздно вечером и дед согласился чтобы он лег в моей комнате вы видели деда спросил ти с нос у него был красный глаза влажные он пропал мы видели его у окраной деревни два или три часа назад «Он еще не вернулся?» — спросила Цядзя. «Странно», — отозвался Тиэс. Мама проснулась и ничего не услышала. «Это ненормально», — подумала она. «Обычно либо лают собаки, либо завывает ветер, либо храпят мужчины. Здесь никогда не бывает тихо». Тогда она проверила дом и обнаружила, что кровать деда пуста. Все дети были в комнате и спали, но дед пропал, и никто не слышал, как он ушел. Мы обыскали всю деревню. Ти-Эс встал руки в боки и повернул голову, чтобы оглядеть гостиную, будто дед мог внезапно появиться в облаке дыма. Жень Ци ненадолго вышел и вернулся с чем-то зажатым в руке. — Посмотрите на это! — предложил он Цядзя, протянув вперед ладонь. На ней лежала деревянная фигурка рыбы-человека размером с чайную чашку. На тыльной стороне была вырезана цифра девять. «Их там целая полка», — добавил он. Цядзя отправилась в спальню. Жень Цы, прихрамывая, шел за ней. Действительно, на подоконнике рядом с кроватью деда стояла целая коллекция людей-рыб. Некоторые были вырезаны из дерева, другие — из камня. Слабый свет единственной лампочки окрашивал фигурки в цвет хурмы, в тени рядом с ними лежала стопка фотографий на верхнем фото был изображен маленький мальчик в свитере с микки маусом позирующий рядом со слом снимок был сделан на въезде в деревню похож на меня в молодости прокомментировал женьцы только чуть по щекастие сязя взяла стопку и стала изучать фотографии дед любил фотографировать пояснила мать, подойдя к ця-дзя со спины. Однажды он спас путешественника от волков, и в благодарность тот подарил ему фотоаппарат. С тех пор дед фотографировал всех, кто приезжал в нашу деревню. Камера — его маленькое сокровище. Но он не взял с собой даже ее. В комнату вошел запыхавшийся брат гида и что-то произнес по-тибетски. Он не смог найти деда в горах, — перевела мать, покачав головой. Мы обратимся в полицию. Остается надеяться, что волки здесь ни при чем. Ее голос слегка дрожал. Фотографии были самых разных размеров, на многих виднелись пятна. Цядзя определила, что многие из них были сделаны десятки лет назад, когда и деревни, и путешественники были беднее. На более недавних снимках они чаще всего стояли рядом с машинами, а самые отважные, похоже, добрались на горных велосипедах. Цядзя рассматривала бесконечные восторженные улыбки, страстные объятия и поднятые вверх большие пальцы, пока ее взгляд не остановился на самой обычной фотографии. Половина армейского зеленого мотоцикла с коляской, мокрая грязь на дороге, Размытая черная собака и пара, удаляющиеся от камеры. В правом нижнем углу красными цифрами дата. 19.06.87 В отличие от других фотографий, на которых объекты съемки позировали перед камерой, это выглядело неудачный Момент был недостаточно интересным, чтобы его запечатлеть. Возможно, именно поэтому Цзя-цзя она показалась особенно притягательной. Женщина была одета в красную кофту, мужчина держал в одной руке бежевый пиджак, а другой поддерживал женщину под локоть, чтобы та не упала. — Я помню эту пару, — заметила мать гида и, глядя на фото, прищурилась. Женщина была беременна. Помнится, они тоже приехали из Пекина или из Тяньцзиня. В общем, из какого-то города на севере. Они пробыли у нас довольно долго и очень подружились с дедом. Мать гида осторожно опустилась на кровать и велела Цядзя и Жень Цы сесть рядом с ней. Проснувшись посреди ночи, она так и не надела свое тибетское платье и не заплела косу. Вместо этого волосы были завязаны в свободный хвост. На ней были синие спортивные штаны и белый свитер но на запястье все же висели четки. Соседи вернулись в свои дома, и в комнате наступила тишина. Ти-Эс и его брат тоже ушли, возможно, звонить в полицию. Мать гида взяла фигурку человека-рыбы. — Вы хотели узнать об этом существе? — спросила она. — Когда я была маленькая, дед часто рассказывал, что это проводник в мир, где воздух заменяется водой, а свет — тьмой. Он называл его миром воды. Он говорил, что это мир, где нет никаких преград. Он был им одержим и рассказывал о нем всем, особенно немногим путешественникам, которые останавливались в нашей деревне по пути в Алхасу. Он болтал с ними о том, как пытался попасть в мир воды. «Хотите чаю с пахтой?» сядзя покачала головой. «Мир без преград!» — повторила про себя Цядзя. «Я так и не смог привыкнуть к вкусу пахты даже с тибетской женой», — извинился женьцы «Те, кого вы видите на фотографии, были хорошими людьми», — продолжила мать гида, пробежав пальцами по четкам. «Добрыми. Дед проводил с ними много времени». Женщина научила его делать эти маленькие скульптуры, но когда они уехали, он вообще перестал разговаривать. Я не знаю, что случилось, однако он перестал говорить о мире воды. Он только продолжал делать фигурки, даже нумеровал их. Та, которую вы видели у реки, тоже работа деда. Она была первой. Но я знаю, что он все эти годы пытался проникнуть в тот мир, хотя и молчал об этом. Я могу это утверждать, потому что он продолжал сажать тюльпаны. — Тюльпаны? — переспросил женьцы Перед тем, как пойти спать, мы видели, как он их сажал, — вспомнила Цядзя. — Тюльпаны никогда не цветут, поэтому их никто не видит, — продолжила мать гида. Но старик упрям, он сажает их весь год, даже зимой. По словам деда, человек-рыба возьмет тюльпаны в обмен на то, чтобы привести его в мир воды. С тех пор, как дед появился в нашей деревне, он весь год сажает тюльпаны. Возможно, он уже ушел в тот, другой мир, но я проверила, цветы не выросли. В комнате воцарилась тишина. На мгновение единственным звуком стал лай собак за окном, то близкий, то далекий. «Может показаться, старики всегда были такими, какие есть», задумчиво произнесла мать гида. «Делают то, что делают. Вырезают фигурки и сажают тюльпаны. А на самом деле прошло так много лет» но кажется, будто они были такими сначала начала времен. Женщина глубоко вдохнула, на мгновение замерла и выдохнула. Сгорбленная, с прядями волос, заправленными за уши, она сидела и смотрела вдаль, будто секретарша, возвращающаяся домой из офиса на метро. Затем поднялась с кровати, улыбнувшись тихой улыбкой, которая исчезла так же внезапно, как появилась. Жень Ци и Цядзя тоже встали. «Все это полная ерунда», — призналась мать гида, когда они втроем направились к двери. «Но я рада, что все вам рассказала». «Можно я оставлю фотографию у себя?» — спросила Цядзя. уверенно дед не стал бы возражать», — ответила женщина и стала спускаться по лестнице.